Лоб изменялся, рог извивался, Лоб кверху рос, и лес был нос. И рок столгнулся, рог столгнулся, столгнулся, Лоб стал шире, и кофа был гриб. А рог склонялся, и с прямого стал кривым, Чем выше и шире лоб, тем кривее рог. И что бы это значило, что рог стал кружочком, а лоб стал мешочком? Ау-ау, лоб очень высокий, и рог сосал его живительные соки. 22 октября 1930 года